Мисси помолчала и продолжала. — Наверное, трудно приходится с двумя малышами. Нам всем нужно бы помогать, миссис Коллинс. — Думаю, что она оценит твое предложение. — Кстати, скоро еще одной даме понадобится рука помощи. — она что, больна? Мисси повернулась к мужу. — О, надеюсь, вполне здорова. Просто собирается стать матерью. «Неужели?» Лице молодой женщин залилось краской, и она опустила голову, чтоб муж не заметил ее невольное волнение. «Это должно случиться в пути», продолжал Вилли. «Я уже разговаривал с главой обоза. Он уверяет, что не стоит беспокоиться. Говорит, роды в пути не редкость. В обозе даже есть акушерка, миссис Козенске, которая, как я слышал, приняла немало младенцев. Все так. Однако я бы не хотел, чтобы моей жене пришлось рожать в дороге. Ты бы не хотел, чтобы твоей жене пришлось рожать в дороге? Слово в слово только с иной интонацией повторила миссия. Конечно. Пусть ребенок родится уже дома. И рядом на всякий случай будет доктор. Знаешь, я, между прочим, думаю, что мистер Блейк как бы он ни не храбрился, нервничает и, несомненно, будет рад, если к моменту родов будущая мать благополучно доберется до города и попадет в руки хорошего врача. — Если бы мистер Блейк не был уверен в безопасности ситуации, он не взял бы эту семью в путь, — возразила мисси. — Ты думаешь, его заранее обовестили, что ожидается прибавление в семействе? Блэйк узнал об этом уже по дороге, когда возвращаться было поздно. Свою ферму на Востоке они продали. Вот как? Что ж, мистер Блэйк не виноват. Его не поставили в известность. «Да-да», — Вилли помолчал, — «но что знал». Мисси продолжала укладывать сковородки и кофейные чашки. «Я уверена, с ней все будет в порядке. Кстати, я бы хотела с ней познакомиться». «Как её зовут?» «Фамилия мужа... Клей?» «По-моему, Джон Клей. Ты видел её?» «Так, мимоходом. Их фургон идёт в начале обоза. Вчера вечером, когда я отводил лошадей на водопой, Клей как раз помогал жене вылезти из фургона. Вряд ли она до вечера была на воздухе». Она привыкнет к своему положению, с надеждой, не очень, правда, твердой, сказала Мисси. Может, она сегодня выйдет погулять, и мне удастся с ней познакомиться. На поджаром, если не сказать костлявом, чалом жеребце, от жалкого вида которого у Мисси пропало всякое желание проехаться верхом, к ним приблизился один из проводников, руководивших движением обоза. Проводник выкрикивал имена возниц и давал им команды выстраивать фургоны в цепочку. Пора было отправляться в путь. Мужчины все направились к лошадям, а женщины в это время торопливо убирали вещи в фургоны, гасили костры и проверяли, все ли семейство в сборе. Миссия уже собралась в дорогу и сейчас стояла рядом со своим фургоном, наблюдая спешные сборы других. Снова она услышала плач младенца. «Я очень люблю детей. Вспомнить хотя бы малышей Дэйвиса, которых мне пришлось нянчить. Но отправиться на Запад с такой крошкой...» Миссис с сомнением покачала головой. «Конечно, надо будет предложить помощь молодой матери. Что говорить?» «Кстати, я сама подучусь обращаться с малышом. Скоро мне это пригодится». Мысли Миссиси вновь вернулись к женщине, которая должна была родить в дороге. поскорее бы с ней познакомиться». «Все, миссис Клей, кажется, так ее зовут, пройдет благополучно!» Всей душой надеялась мисси. «Просто надо поговорить с миссис Козенски, она опытная акушерка даст хороший совет!» Неодобрительное отношение Вилли к этой ситуации кольнуло молодую женщину. Теперь она ощущала себя так неловко, словно на ней было надето тесное-притесное платье. К тому же чувство вины перед Вилли не давало ей покоя, и она старалась найти убедительные доводы своей правоты. «Ну, перед отъездом я еще не была уверена», — уговаривала себя Мисси, и, кроме того, не следовало затягивать отъезд. Бедная Вилли не вынес бы этого. Мисси забралась в фургон, села на скамью рядом с мужем и озарила его доверительной улыбкой». В этот день Мисси приложила некоторые усилия, обзавелась знакомыми среди попутчиков. Найти Миссис Коллинз казалось ей просто. Надо идти туда, где плачет малыш. И Мисси не ошиблась. Когда обоз остановился в полдень на отдых, она легко обнаружила походный дом семьи Коллинз. Он оказался по соседству, всего через несколько фургонов. Миссис Коллинз готовила обед. Стоявший рядом маленький мальчик дергал ее за юбку, а плачущая малышка не давала ни минуты покоя. Мисси приветливо улыбнулась и представилась. «Мы уже пообедали», — сказала она. «Вот я и подумала, мне уже делать нечего, а вам вдруг нужна какая-нибудь помощь. Я могу заняться с малышкой, пока вы готовите обед». «Ой, я буду вам очень благодарна!» Вздох облегчения вырвался из груди миссис Коллинз. «Они ничего не дают мне делать!» «Мэгги, перестань плакать!» «Джо, посиди спокойно!» Мать отстранила от себя мальчика. «Подожди немного! Сейчас мама приготовит поесть!» Джо шлепнулся на землю и громко заплакал. К нему с Ревом присоединилась Мэгги. Подхватив малышку на руки, мисси пошла к своему фургону. «С мальчуганом матери придется справляться самой!» Держа девочку на руках, Мисси ходила вдоль фургона, укачивала и убаюкивала ее. И Мэгги, наконец, уснула. Когда Мисси вернулась к походному дому Коллинс, хозяйка, накормив мужа и сынишку, уже мыла посуду. «Нашлось ли время у нее самой поесть?» — подумала Мисси. Джо сидел на одеяле, он больше не плакал, но на щеках остались грязные разводы от слез. Ему явно хотелось спать. «Ах, спасибо большое, спасибо!» — миссис Коллинз признательно улыбнулась. «Вы просто положите ее на кровать в фургоне». Дело это, однако, оказалось непростым. Чтобы найти место для малышки, миссис пришлось убрать с кровати кое-какие вещи. «В фургончике Коллинзов места еще меньше, чем у нас с Вилли», — изумилась миссис. «А ведь в этой семье четыре человека». Откинув служащие дверью полотнище, Мисси вышла из фургона. «Похоже, Джо тоже очень хочет спать», — деловито сказала Мисси. «Да», — вздохнула мать. «Хорошо бы еще мальчику нашлось, где спать», — с надеждой подумала Мисси. «Кроватки? Я что-то там не заметила». «Я уложу его», — предложила она бодро. Мисси старалась говорить уверенно, но вообще-то рабела, пойдет ли малыш с незнакомым ему человеком. Но мальчик на удивление охотно взял Мисси за руку, и они пошли к фургону. «Надо умыть ему лицо», — решила по дороге Мисси, и, намочив краешек своего передника в воде, ловко вытерла размазанные потеки на горячей от слез мордашке. Чтобы не разбудить девочку, Мисси осторожно положила Джо подальше от сестренки. Длинные ресницы малыша то и дело вздрагивали. Он боролся со сном. «Заснешь, заснешь», — была уверена Мисси. «Отдохни как следует, крошка, тогда и капризничать не будешь. И маму свою порадуешь». Мисси нацелет. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В цыпочках вышла из фургона. У миссис Коллинз тем временем все уже было готово к дороге. Она заканчивала укладывать посуду. «Вы бы прилегли рядышком с детьми и тоже бы отдохнули», – осторожно сказала миссис. «Да, пожалуй». Миссис Коллинз глубоко вздохнула и смахнула на набежавшую слезу. — Не знаю, как и благодарить вас. Честно говоря, я уже подумала возвращаться назад. — Ну что вы! Все наладится, — была уверена Миссис. — Мы обязательно будем помогать. — Спасибо. Вы очень-очень добры. В это время на весь обоз раздалась громкая «В дорогу!» И Миссис... Заспешила к своему фургону. «Не унывайте!» Уходя, подбодрила она миссис Коллинз. «А я зайду к вам чуть позже!» Миссис Коллинз кивнула и попыталась улыбнуться. Затем поспешно забралась в фургон. «В фургоне, конечно, очень жарко и душно. Разгар дня. Но для утомленной заботами матери это, наверное, самое желанное сейчас место». Порадовалась за нее миссис. Весь день мисси то ехала в фургоне, то шла пешком. По дороге она болтала с женщинами и детьми, которые оказались в этот момент рядом. Не без удовольствия молодая женщина познакомилась с миссис Стендарт, миловидной дамой, имевшей седую голову и хорошую осанку. У нее в семье было восемь детей, пять девочек и три мальчика. Миссис Стендарт была замужем вторым браком и на сей раз поставила перед собой очень нелегкую задачу — слепить в одно целое таких разных по характеру, темпераменту и возрасту восьмерых девчушек и мальчиков. Мисси восхищал энтузиазм миссис Стендарт и то чувство юмора, с которым она принимала всевозможные неурядицы. До замужества она жила в городе, вышла замуж за вдовца, сельчанина, и столкнулась с совершенно иным жизненным укладом. Муж ее был убежден, что радуга поднимается с запада, а потому там и надо искать счастье. Что ж, миссис Стендарт, недолго думая, собрала всех восьмерых детей, нехитрый ск свой скарб и отправилась в дальний путь. Обычно рядом с миссис Стендарт шла миссис Шмидт, маленькая, крепкого сложения дама. Она немного прихрамывала, У миссис Смит было трое детей, два взрослых сына и девочка лет восьми. Обе дамы не отличались говорливостью. Словоохотливость миссис Тендарт с избытком была удовлетворена постоянными наставлениями, которые она давала своей многочисленной семье. А миссис Шмит, казалось, вовсе не нуждалась в собеседниках. Она была человеком дела, а не пустых разговоров. Если уж миссис Шмидт бралась сама запасти хворост для костра, то куча получалось не на один вечер. Были еще миссис Ларкин, смуглая особа с несчастным выражением лица, и миссис Пейдж, которая говорила быстрее, чем шла. А шла она очень стремительно». Хотели ее слушать или нет, она непременно давала полный перечень своего имущества с ценами и местом или способом приобретения каждой вещи. Мисси долго не смогла терпеть напор этой болтуньи и под предлогом поиска дров для костра отошла подальше. Миссис Торн, высокая, белокурая, несгибаемая с виду дама, всегда целенаправленно продвигалась вперед. Трое ее детей, подражая матери, шли прямым путем и размашистым шагом. Мисси была уверена, у этой женщины проблем на Западе не будет, все у нее получится. Девушку с открытой улыбкой, приветливо помахавшую Мисси рукой в самом начале пути, в их первый день, звали Кэти Вайс. Она отправилась на Запад со своим недавно овдовевшим отцом. Порой задумчивая и мечтательная, Кэти вообще-то обладала очень общительным характером. Наблюдая за ней в разных ситуациях, мисси иногда начинала подозревать, что девушка не понимает, на какой трудной дороге она оказалась, и думает, что веселится на пикнике, который несколько затянулся. Кэти сразу подружилась с юной миссис Крейн, Изящный похожей на фарфоровую куклу женщиной, которая, кажется, пребывала в состоянии постоянного шока от происходящего. Она была модница и ни за что не хотела надевать простую удобную одежду. На ней всегда были стильные платья и шляпка. На ножках шикарные ботинки, абсолютно негодные для ходьбы. Каждое утро миссис Крейн тратила на прихорашивание больше времени, чем на завтрак. Мисси с улыбкой относилась к подобной щепетильности, но в душе симпатизировала этой подружке Кэтти. Ей было жаль, что миссис Крейн упорствует в своих привычках. Путь нелегкий. Сколько она продержится таким образом? Мисси отыскала миссис Казенский акушерку, и ей сразу понравилась эта полноватая женщина, похожая на ее мать». Доброе лицо и широкая улыбка так расположили мисси, что она решила всячески помогать миссис Козенске переносить тяготы пути. Конечно, ей приходилось потуже, чем молодым попутчицам. Как и все, она вынуждена была трястись в фургоне или идти по ухабистой дороге. Шедшие небольшими группами женщины и дети... Болтали, общаясь между собой, стараясь как-то скоротать долго тянувшийся день. Мисси решила быстрее познакомиться со всеми попутчицами, а с кем-то, возможно, получится и подружиться. У них у всех была общая цель, и, по мнению Мисси, это делало их похожими друг на друга, несмотря на разницу характеров, возраста и жизненного опыта. Однако более всего помыслы мисси занимала женщина, о которой говорил ей Вилли. Та, что собиралась стать матерью, миссис Клей. У них наверняка найдутся общие интересы, хотя свою тайну мисси до сих пор тщательно оберегает. Она настойчива, но пока безуспешно искала миссис Клей, когда шла по дороге вместе с обозом. Наступило время отдыха, привал. Как и вчера, Мисси совершенно валилась с ног. Она бросила на землю хворост, который подобрала по дороге, и пошла посмотреть, как там Вилли. Вилли распрягал лошадей. На руках у него, там, где вожжи касались пальцев и натирали кожу, образовались волдыри. Мисси не отрывала от них беспокойного взгляда, но Вилли только пожал плечами. «Да пройдет через пару дней!» «Кожа загрубеет, и вся проблема», — сказал он. «А ты как, дорогая?» «Устала, тело ломит, и все же ей еще ничего. Вот миссис Крейн, та хромала всю дорогу и еле забралась в свой фургон. А, эта молодая павлиниха в смешных перьях?» Вилли, не будь так суров с ней», — улыбнулась Мисси. Она просто ценит красивые вещи. Тогда ей стоит спрятать свои красивые вещи подальше, до лучших времен, и найти что-нибудь более подобающее обстоятельствам. «Да ты, конечно, прав, но ведь додуматься до этого она должна сама». «Какая ты у меня умница!» Вилли радостно улыбнулся жене, но тотчас вынужден был посмотреть на нее пристально и настороженно. — Тебе опять надо отдохнуть, дорогая. неважно ты выглядишь. На этот раз миссия решила не спать. Больших деревьев поблизости не было, и она устроилась в тени фургона у колеса и занялась вязанием. Другие женщины и дети также мирно отдыхали возле фургона. Одна миссис Шмидт не могла уняться и все подбрасывала дров в свою без того уже немалую кучу. Услышав легкий храп, идущий от соседнего фургона, миссис повернулась глянуть, кто это сопит. Миссис Торн распростёрлась на траве и спала, положив руку под голову. Внимание всех, кто не спал, вскоре привлек переполох, стоявший возле фургона миссис Стендарт. Хозяйка промывала рану на большом пальце ноги одному из своих детей и накладывала на нее повязку. Ребенок поначалу нещадно вопил, однако, смекнув, какое впечатление может произвести свеженькая белая повязка, он решил успокоиться и поковылял на поиски простачка который оценит этот знак его бесстрашие. Еще один малолетний сынишкой семейства катался по траве, играя с собачкой. Собачонка тявкала, мальчик хохотал, а миссис Стендарт с тяжелым вздохом отошла от них подальше, села на землю, сняла ботинки и стала растирать нывшие от усталости ноги. Миссис с сочувствием смотрела на нее. «Чем ниже солнце склоняется к горизонту, тем меньше у нас остается драгоценного времени отдыха», — вздыхая, отметила для себя мисси. Постепенно в лагере возобновилось движение, уже разгорался первый костер. Конечно, это был костер миссис Шмидт. Миссия улыбнулась. Миссис Смит, вероятно, все же надеется сжечь весь запас дров за сегодняшний вечер, если принялась за дело загодя. В прохладном вечернем воздухе начинали подниматься струйки дыма и других костров. В лагере готовили ужин. Когда пришел Вилли, костер возле их фургона уже горел, из-под крышки котелка доносился аппетитный запах тушеного мяса, а к чаю было любимое лакомство — выпечка Марты. Конечно, через пару дней пироги и печенье будут уже не те, потеряют и вкус, и мягкость, но сегодня миссис наслаждением проглатывала каждый кусочек. Генри ел со здоровым аппетитом молодого парня, но и Вилли не отставал. «Я вот о чем думаю», — решилась Мисси. «Нельзя ли нам вместо двух наших коров, которые оттелятся через несколько месяцев, одну дойную?» «Молочка захотелось», — улыбнулся Вилли. «Меня чай и кофе вполне устраивают, но ты посмотри, сколько детей вокруг. А что может быть полезнее для детей, чем молоко?» Втайне Мисси, конечно, надеялась, что молоко и ей понадобится. Вилли обвел взглядом лагерь. Ты права, права, детей с нами едет много. Кстати, ты сегодня видела миссис Коллинз? — Нет, она, наверное, не выходит из фургона, иначе ей пришлось бы идти с двумя маленькими детьми на руках. — Надо бы мне пойти помочь миссис Коллинз вымыть посуду после ужина. Вилли нахмурился. — Мисси, твоя добросердечность по отношению к соседям достойна всякой похвалы. — Но, дорогая, не слишком ли ты усердствуешь? Ты по-прежнему выглядишь очень усталой. — Говорите, надо поддерживать добрососедские отношения? — задумчиво произнес Генри и отодвинул пустую тарелку. — Пожалуй, я тоже навещу кое-кого. Он поднялся очень энергично, но, спохватившись, вышел уже как бы нехотя. — Я себя хорошо чувствую. — поспешно заверила мужа Мисси. — Еще немного я совсем освоюсь. — Будем надеяться. Так мне не удалось повидать миссис Клей, — сменила тему Мисси, — хотя я искала ее весь день. Она не отходит от своего фургона. Когда мы поели лошадей, я встретил Джона. Его именно так и зовут. Я не ошибся. Так вот, он жаловался, что жена очень тяжело переносит эту сильную жару. «А что, если мы прогуляемся к ним, когда закончим дела?» «Конечно!» Вилли потянулся за Библией. Открыв страницу, заложенную Кларком, он прочитал стих из книги пророка Исаия. «Не бойся, ибо я с тобою». Вилли помолчал, пристально глядя на страницу, затем перевел взгляд на жену. — Что для тебя это значит, мисси? Оторвав глаза от медленно заходящего за горизонт солнца, молодая женщина повернулась к мужу. Она задумалась над прочитанными Вилли словами, вроде бы знакомыми, и в то же время, теперь, когда они уехали из родного дома и находятся в пути к новой жизни, эти слова звучали по-иному. — Я думаю, — медленно взвешенно начала говорить Мисси, — это означает, что Бог с нами каждое мгновение нашей жизни, и сейчас здесь, у костра, Он с нами. — Ах, Вилли, — воскликнула Мисси, — мы так нуждаемся в Боге. Я говорю не просто о поддержке физических сил, чтобы нам пройти путь